Часть вторая. Кромка империи. Даже само решение попасть туда служит гарантией приключений. Это страна мужчин бородатых по делу, а не велением моды. Страна унтов, меховых костюмов, пург, собачьих упряжек, морозов, бешеных заработков, героизма, о л и ц е т в о р е н и е жизни, которой вы вполне вероятно хотели бы жить, если бы не заела проклятая обыденка. Во всяком случае, вы мечтали об этом в юности. Олег к у в а е в Территория. Глава восьмая. Туман. Охотск, главный имперский порт на востоке. В о о б р а ж е н и е рисовало уходящее за горизонт суровое море, кричащих ч а е к огромные волны, взрывающиеся пеной и брызгами на прибрежных камнях. стоящие у пирсов корабли, суетящиеся команды, а главное я всегда представлял себе о с т р о г укреплением – это к а к и й чистокол с заостренными бревнами или стена из срубов, башни, ворота. р е а л ь н о с т о к а з а л а с ь несколько иной. Из тумана кончиком путеводной нити возникло начало улицы, она тянулась вдоль реки, и я был решил, что мы еще далеко от цели и сделаем привал в случайной деревушке. Одно смущало: никаких селений на нашем пути не значилось, а когда якуты оживились, что проявилось в обмене д в у м я т р е м я сдержанными фразами, когда чаще обычного зафыркали лошади, смущение переросло в подозрение. Я посмотрел на ковришку. Охотский весело кивнул он. А море тут хоть есть? вырвалось у меня. Там, дальше. Фальшивый якут указал рукой куда-то в клубы тумана. к а р а в а н спустился по склону сопки и втянулся на улицу. Она находилась на некотором возвышении, а ниже возле самой воды стояли на своих сараи навесы и небольшие причалы с привязанными к ним лодками, обычными речными лодками. Из з а дворовых оград и из окон домов на к а р а в а н смотрели люди. Они улыбались. Для них, живущих у самого краешка карты, любой к а р а в а н большое событие, а наш вообще мог стать единственным в это лето. Помнится возле к а н г а л а с с к о г о камня Иван говорил, будто из-за низкой воды в верховьях п о л е н е ушло меньше половины судов. Острок все же появился из тумана, м а х о н ь к и й такой о с т р о ж е к Я принял бы его за купеческий двор, если бы не казаки, расхаживающие вдоль стен. Мы миновали о с т р о ж е к и я вдруг заметил на пустыре стойбище. Оно выглядело нелепо, как выглядел бы цыганский табор на Красной площади. Крытые шкурами землянки, костры, сидящие возле костров мужчины, снующие тут и там дети, женщины, несколько собак. Что они делают здесь? Пленные коряки, пояснил к о в р и ш к а Женщины и дети. Русский якут повел плечом. В его жесте я не заметил ни злости, ни сочувствия. Скоро мы встретили старшего Полохина. с у Братья обнялись, переговорили. Еще неделю назад Семён ушёл вперёд налегке. Судя по его короткому докладу, он опередил нас всего лишь на пару дней, но уже успел выправить нужные документы и договориться с портовым начальством, чтобы то придержал оказенный корабль, стоящий на рейде. Теперь братьям осталось переправить на борт груз, причём следовало спешить, так как, судя по разговорам, стоять на охотском рейде забава со смертью. Полосухины повернули к реке. Там у самой кромки лайды они держали собственные склады, хотя пользовались ими редко. Обычно товар сразу грузили в лодки и переправляли на корабль. Но теперь обветшалые сараи пришлось открыть, так как проводники отказались торчать на берегу дольше, чем занимает разгрузка. Как только караван встал, они засуетились спеша освободить лошадей от поклажи. Как пояснил к о в р и ш к а якуты не доверяли властям и справедливо опасались за судьбу животных в случае, если на них положат глаз охотники до дармового извоза. Пока товар перегружали под навесы, я осмотрелся вокруг. Охотск по-прежнему не выглядел морским портом, тем более воротами империи. Обычный городок, каких полно на Волге или на Днепре или на любой другой русской реке. Лишь сопки, скрывающие вершины в тумане, нарушали образ русской равнины, а слабый йодистый запах и едва различаемый шум прибоя намекали на близость моря, которого я так и не разглядел. Внимание привлек длинноволосый человек лет 30, который появился возле складов одновременно с нами, а может даже чуть раньше. Он вертелся среди проводников лошадей и кулей, будто лисица на подступах к птичнику, и, судя по беспокойному взгляду, бросаемому на братьев, хотел о чем-то расспросить их, но не решался заговорить первым. Как жизнь, Данила? Видимо, зная всех сторожилов по именам, спросил Иван. Тот отмахнулся, потом, указав на кули, спросил: "Хлеб". Иван кивнул. "По чем?", спросил Данила. На Камчатку везем, спокойно ответил Семен. Здесь продавать не будем. Ну, хотя бы пудов сто уступите. Если по камчатской цене уступим, ухмыльнулся Иван. По семи рублей за пуд бери, а дешевле смысла нет продавать. Мы уже и насчет корабля договорились, чего ради теперь от прибыли отказываться? По пять рублей я бы взял, вздохнув, заявил Данила. Иван усмехнулся. По пять я бы и сам взял, сказал он. За провоз полтора рубля с пуда казна взимает, так что в Большерецкий полтинник, а то и рубль с пуда прибыли набежит. Плохо ли? Набежит, если доберешься через море-то. Не без вызова, заметил Данила. Верно, согласился Иван. Только ведь мы так и так туда идем. На порогах месяц назад много лодок хлебных потонуло. произнес Данила меня и н т о н а ц и ю на жалобную. Говорят, теперь до зимы не будет ничего. Старая дорога надежней, согласился с е м ё н На меня вдруг накатила тоска. Я так упорно стремился сюда, прибыв на место, мало с т ь подрастерялся. С чего начать, куда податься? Город совершенно чужой, знакомых нет. Обретенные за время путешествия приятели разбегались, как тараканы, з а с т и г н у т ы е врасплох з а ж ж ё н н о й спичкой. Якуты, разгрузив лошадок и получив от братьев окончательный расчёт, не собирались оставаться в городе и л и ш н е й минуты. Коврижка махнул на прощание рукой и конный отряд ушёл, ушёл огородами, стараясь миновать начальственный взор. п о л о с у х и н ы пригнав откуда-то лодку, занялись погрузкой. По очереди они отправлялись к мифическому кораблю, всё ещё скрытому в тумане вместе с морем и дельтой. Корабль стоял в нескольких верстах от берега, и работы братьям осталось часа на четыре не больше. После чего уйдут и они, а я останусь один на один с фронтиром. Не очень уютно себя чувствуешь в незнакомом городе, тем более таком маленьком и удаленном от ц е н т р о в цивилизации, каким был Охотск. Дело усугублялось плохим знанием обстановки и эпохи вообще. Как браться за выполнение грандиозных планов, если мне элементарно негде остановиться? Нужно было с чего-то начать, ухватиться за ниточку, а я стоял на берегу, наблюдая за работой братьев, словно боялся расстаться с последними в этой части света знакомыми. Что ж, когда приходилось путешествовать по тогда еще экзотическому для меня зарубежью, в моем а р с е н а л е появилось универсальное средство вхождения в чужеродную социальную среду. Нужно просто засесть в ближайшем кабачке или кафешке. За кружечкой пива или чашечкой кофе можно послушать разговоры, почувствовать ритм города, его дух, а при удаче обзавести знакомствами. Младший п о л о с у х и н подсказал, где тут можно п р и т к н у т ь с я Вон, к о р ч е м н и ц а показал Иван на убогий домишка, что стоял на холме чуть выше портовых амбаров. Про закусить не уверен, но выпить завсегда хозяйка принесет. Я поднялся к хижине. Трое мужиков неопределенного возраста сидели на траве рядом с ветхим крыльцом. На меня они не обратили внимания или сделали вид, что не обратили. Домик оказался столь же неказист внутри, как и снаружи. В тесной комнатке не хватало места даже для стойки или стола. Хозяйка, пожилая женщина, дремала на скамейке возле кривобокой печи, а для посетителей похоже отводилась единственная лавка, тянущаяся вдоль стены. Сейчас на лавке растянулся во весь рост парень. От его храпа о р а з и л о перегаром, и в и с т о ч н и к е информации он явно не годился. Какие-либо закуски в здешнем ассортименте отсутствовали, кофе или пиво не предлагали тоже. к о р ч м о й в этом веке называли нелегальные заведения, где продают из подполы самогон. В обмен на медную монету хозяйка молча протянула глиняную кружечку с подозрительного запаха пойлом. совершив сделку, старушка тут же прикрыла глаза. Сидеть на лавке рядом с п е н ч у ш к о й не улыбалась. Выйдя на крыльцо, я уселся на замызганную ступеньку и сделал осторожный глоток. Вонючая жидкость проскочила внутрь бильярдным шаром. Я достал из мешка сухарики, хрумкая их один за другим, попытался уловить разговор троицы, что устроилась на траве. Хотя кабак можно было назвать припортовым, о морских делах, которые меня интересовали больше всего, мужики даже не заикались. Беседа их крутилась вокруг каравана полосухиных. Народ уже как-то прознал, что весь хлеб целиком уходит на Камчатку, и теперь мужики прикидывали, чего ждать от судьбы, если до зимы привоза больше не будет. Их прогнозы отличались той же богатой палитрой черного цвета, что и автомобильчики Генри Форда. Допив самогон, я собрался уже отнести посуду обратно, но заметил, что возле крыльца торчит пучок колышков. На некоторых из них к верху донышком висели кружки. Я добавил свою. Тем временем разговор перескочил на к о р я к о в Вот ей богу зимой на город н а в а л и т с я Зря Афанасий казаков отослал. Пока команды по лесам за дикими гоняются, те сами сюда нагрянут. Небось не посмеют. Здесь пушки, мушкеты. Чихать им на пушки от г и ж и г и н с к о й крепости одни головешки остались, а у нас и стен нет. Чего ты равняешь? Тут народу п о б о л и е будет, не б о с ь отобьемся. Мужики, поговорив о том о сем еще пару минут, поднялись, насадили кружки на колышки и мельком взглянув на меня, отправились в город. Ничего из услышанного не давало нужной зацепки. но даже посидеть просто так без цели иной раз бывает полезно. Нервы приходят в порядок, а мысли настраиваются на нужный лад. Ничего умного в голове так и не возникло, но хотя бы тоска притупилась. Когда я вернулся к реке, полосухины уже заканчивали погрузку. Через четверть часа мы попрощались. Будешь на Камчатке, заходи, сказал Иван. Прочим он не добавил, куда именно заходить. Камчатка большая, а братья, как я понимал обстановку, собирались побывать в самых отдаленных ее селениях. С каждой верстой, пройденной вверх по камчатским рекам, поднималась и цена на хлеб. Братья заперли сараи, побросали в лодку пожитки и забрались сами. Туман до сих пор скрывал устье реки, и потому лодка быстро исчезла из виду. Да внешний сторожил Данила сплюнул. Он так и простоял здесь все это время, провожая взглядом каждую лодку, словно надеялся, что одна из них вдруг повернет назад и полосухины уступят ему часть товара. Чудо однако не случилось. Последние кули хлеба канули в тумане вместе с владельцами. Отже, ушли, а народу кару толочь придется, произнес Данила с унынием. Конечно, он п ё к с я не о народе, но именно эта фраза выдала наконец импульс, от которого заскрипели извилины. Сколько возьмешь, если по пять рублей за пуд? Осторожно спросил я. Данила вздрогнул, затем медленно оглядел меня. То, что я прибыл с богатыми купцами, ровно ничего не значило. Мало ли кто мог к поезду пристать. Кажется, внешность не произвела на сторожа должного впечатления, но ему захотелось выговориться, а я сейчас был единственным собеседником. Тысячу пудов возьму. Легко. А у тебя есть столько денег? Я постарался вести себя нагло. Денег? Удивился Данила. Во всем здешнем крае столько не соберешь м о н е т о й т о Шкурами р а с п л а ч у с ь мехами, рыбой могу. Он оценивающе посмотрел на мой тощий мешок. Рыба ты зимой тебе не помешает. Сразу расплатишься? Вернулся я к делу. Куда там сразу? Отмахнулся он. Но за месяц соберусь, н чтобы расплатиться с долгом. Не, мне живые деньги нужны, заявил я. При том сразу. Сколько сможешь купить за монету? По пять рублей за п у т Переспросил он. По пять. Когда? Если к зиме доставишь, то соберу что-то. Но по зимнику смотри и другие хлеб подвезут. Зимы ждать не буду. Через неделю доставлю. Врешь, его наконец проняло. Правду говорю. И сколько привезешь? Ровно столько и привезу, сколько монеты у тебя будет. Да по что тебе монета? – воскликнул Данила, не выдержав моего упрямства. Неужто так и повезешь ее обратно? Глупо! Тут всякий наоборот наровит пушнины взять, чтобы в оба конца с товаром ехать. А ты т я ж е с т ь бесполезную попрёш ь по нашим-то дорогам. Это ведь не серебро, тут у нас больше медь в ходу. Шестнадцать рубликов на путь тянут. Да ты на одной перевозке с половиной расстанешься. А ну как лихие людишки повстречают, тогда и вовсе ни с чем уйдешь, если уйдешь. Да уж, если шестнадцать рублей на путь тянут, это означает, что привычная штука будет весить тонну. Нечего сказать, хорошенькое дело для планируемых мной оборотов. И как только богатеи вроде Демидовых и Строгановых своими миллионами ворочают, вот в е д ь и словечко такое весомое ворочают, не случайно появилось. Однако настроение заметно приподнялось. Тут уж моя забота, ответил я. Данила потёр ладонью грудь и решился. Если не шутишь ты насчёт хлеба, то пойдём в дом поговорим. Видимо, обсуждать крупную сделку возле причалов ему не хотелось. Ишь ты! Через неделю говоришь. Верно? о б о з застрял где-то? Застрял, согласился я. Вон как. Когда мы поворачивали на улицу, навстречу нам выскочил молодой казак. я к у т о в с лошадьми не видали, спросил он. Ушли твои якуты, ответил Данила. От чёрт! Так они мимо конторы должны были пройти? Или проспал? Как бы не так мимо конторы, казак сплюнул. Другой тропой с т е р в и ц ы улизнули. Дому Данила оказался по меркам здешнего аскетизма просто шикарным. с р у б л е н н ы й на пять стен он возвышался на высоком обложенном камнем основании. В клетях хранились запасы и товары. Там же располагалась небольшая лавка. Наверху в одной горнице жил сам хозяин, в другой останавливались помощники, которые большую часть времени мотались по заимкам и стойбищам, выменивая меха. Семей купец пока не обзавелся, а родителей, от которых унаследовал богатое хозяйство, схоронил несколько лет назад. Жил, что называется, бобылем, как и многие на фронтире. Подумав, Данила объявил, что вот прямо сейчас сможет собрать рублей сто пятьдесят, а через неделю, пожалуй, и двести. Прикинув и так, и э д а к я решил для пробы взять наличными только половину, а остальное записать купцу в долг. В конце концов я ничего не терял, прибыль многократно перекрывала риск. Сто пудов через неделю будут, пообещал я. А пока подскажи, где остановиться можно. И еще мне нужна лодка и какой-нибудь сарай на берегу. У меня и остановишься, пока, буркнул Данила. Мне показалось, что он, не поверив до конца в удачу, все же испугался, как бы ошальном грузе не пронюхали конкуренты. А там, как хлеб твой придет, подыщем жилье. Добавил купец после паузы. Амбар мой можешь занять, все равно пустует. Лодку тоже мою бери. Пойдем, покажу. С Брагиным мы не виделись целых восемь месяцев, если считать по его шкале времени. Но учитель воспринял внезапное возвращение ученика без особых эмоций. Как выяснилось, купцу было не до того. Он только что попал в очередную неприятность. Ироды чуть не со с т о н о м рассказывал Брагин. Обещали сукно не хуже английского, а что привезли? Сущий войлок и куда его теперь? Так не брал бы. Как же? Сверху-то в кипах о т л и ч н о е сукно лежало. Я уж расчитывал с хорошую цену взять, а как торговать начал, тут и всплыл обман. Поправим твои дела, Ефим Семенович, пообещал я. Лавку-то свою на ярмарке сохранил. Только пошлину нечем вносить, вздохнул он. Если до начала торгов не успею, отберут лавку. Внесем, ободрил я купца. Мне тут одно дельце надо обстрепать, а к ярмарке надеюсь вернуться уже при деньгах. До Макаревской ярмарки оставалось чуть меньше месяца, но хлеб в Нижнем Новгороде продавали почти все лето. з д е ш н и е цены после Охотских выглядели просто смешными. Я даже торговаться не стал, взял по двадцать копеек за пуд. Почти все, что было, вложил, осталось четыре рубля с мелочью, но я чувствовал, что поймал удачу за хвост и скоро деньги куры клевать не станут. А ну, подавайте сюда ваших кур!